Ольга Борисовна Обнорская Сад учителя Ольга Борисовна Обнорская 1892-1957 обладала исключительными духовными качествами, писала чудесные стихи, хорошо рисовала, была глубокой духовидницей. В 1936 году, находясь в местечке Гуарек Близ Сочи, где была маленькая колония теософов, она впервые стала ощущать присутствие учителя, и беседы с ним оформила в виде поэтической рукописи Сад учителя. Здесь дан опыт одной души, искавшей света, жаждавшей прозрения и благословения учителя. Он скрыт в каждом, как его сущность и его чарующий голос скажет своё слово.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 И не тревожся об этом. Всё придёт в нужный час, и всё будет именно так, как надо. Предисловие к саду, данное учителям. Я вовсе не хочу сказать, что это реальность, та реальность, к которой вы привыкли в повседневности. Но это реально, как реальны ваши мечты, воплощённые в форму, как реально ваше творчество. которая даёт форме творческое воплощение. Надо ли задумываться над тем, существует ли сад реально, истинны ли облики учителей, которых здесь видели другие иным способом? Всё это несущественно, но существенно то, что здесь запечатлён образ дыхания того света истины, который излучает из себя сердце ищущего. Здесь дан опыт одной души, искавшей света, жаждавшей прозрения и благословения учителя. Прикосновение учителей благостны, и они даются всем, но не все могут ощущать их. Те, кто уже имеют эти силы восприятия, смогут оказать миру дивную помощь, передав ему свой опыт для того, чтобы каждый почувствовал в своём сердце ободрение и понял бы что учитель скрыт в каждом как его сущность и его чирующий голос скажет своё слово и раскроет однажды своё дивное присутствие в каждом сердце примите мир наш да будет благо наше в каждом сердце полно и не нарушимо как бы слитое через единое сердце со всем сущим 1936 год. В мае 1936 года я начала ощущать присутствие учителя. Сначала очень неясно и туманно в виде мечты. Мне вырисовывалась его высокая фигура, полное благородство, величие и спокойствие в движениях. Потом я Ясно увидела только ноги учителя, обутые в легкие сандалии, и себя, рыдавшую у его ног. Это я видела несколько раз. Приблизительно 21 мая я увидела учителя, сидящего на простой деревянной терраске. Одна его рука лежала на перилах, а другая покоилась на коленях. Лицо его было отвернуто от моего зрения. Он смотрел на тропинку, скрывающуюся в зелени, и, И словно ждал кого-то на ней. Это я видела два раза. Двадцать третье мая. Я рыдала у ног его на той же терраске. Он ласково поднял меня и что-то сказал вроде «Встань, довольна», омывать мои ноги слезами. Я плохо видела его лицо и слова его не слышала, а как бы чувствовала. Но не все. Это длилось недолго. 24 мая. Видела тоже, но я не рыдала, я сидела на полу, у ног его, он говорил мне что-то, но я не слышала слов. Облик учителя все еще мне не четок, мне чудится он русым, глаза изумительной синевы, отливающей золотом, бороды и усов нет, рот улыбается иногда, очень благородный овал лица. Вообще трудно описать его, тем более что я всё время напрягаюсь, чтобы не потерять видение, которое дрожит, как в воде. Чем больше и сознательнее я напрягаюсь, тем хуже вижу. Когда же я созерцаю, не думая о том, как это происходит, я вижу яснее и отчетливее. 25 мая. Видела его в саду под деревом, что-то писал за деревянным столом. Я села у ног его, кротко и ласково он говорил мне что-то, но слов я не слышала. Я не могла долго созерцать и скоро ушла. В сердце было неизъяснимое счастье. Вечером того же дня я хотела опять увидеть его, словно я шла по тропиночке и подошла к его дому. Всего дома я не видела ни разу, а только часть терраски, деревянную, небольшую. И теперь я увидела только одну калитку, которая вела на террасу. Она была закрыта. Я поняла, что мне нельзя идти дальше, и услышала беззвучный голос: "Приходи завтра". 26 мая. Учитель сидел в саду под деревом и что-то писал. Ясно видела сад, очень много цветов и кустов цветущих. Пребыла безмолвно около учителя очень недолго, шла обратно садом, но видела его не весь. 27 мая. Учитель сидел на террасе. Его ноги стояли на скамеечке, простой сосновой скамеечке, очень чистой и свеже отструганной. Я подошла близко к нему и села на пол около скамеечки, на которой стояли его ноги. Учитель сидел, нагнувшись вперёд, его локти лежали на коленях, а в руке он держал веточку какого-то растения. Он что-то говорил мне, но я не слышала его слов, я ещё не понимала его. Потом я спросила его о прозрении. Я, рыдая, лежала на полу. Учитель стоял надо мной и воздев руки молился. Когда я подняла на него глаза, я ощутила силу, которая исходила из всего его облика во время молитвы. Потом я опять сидела у ног его, и он дал мне лист бумаги и перо, и я услышала голос его, очень мягкий и нежный: "Пиши. Всем, всем, всем. Всем народам, всем людям всех стран. Возлюби истину превыше всего, и мудрость прольётся на вас". Познайте единство, ибо нет в мире разделения, и каждый несёт ответственность за каждого, и нет чужой скорби и чужих страданий, если они не поняты вами и не разделены как ноша вашего сердца. Тогда нет понимания и истинной любви в сердцах ваших. Возжелайте истину превыше всего, и истина снизойдёт к вам. Значение каждого дня усвойте. Примите мир в ваше сердце и покой. После чего учитель взял листок из рук моих, поднял его в воздух двумя пальцами и дунул на него. Он мгновенно сгорел голубым огнём. Учитель улыбнулся мне и сказал: "Теперь он полетел в мир людей и войдёт в сердца тех, кто способен принять его". Учитель благословил меня, сказав: "Я позову тебя сегодня ещё Но без зова не иди ко мне. Лишь по утрам можешь идти без зова. Учитель поднял мое лицо за подбородок и взглянул мне в глаза. Но у меня не было силы запечатлеть ни лица его, ни дивного взгляда. Я видела его как бы сквозь туман, и учитель сказал, «Скоро научишься видеть меня ясно и четко. Иди с миром, дитя мое». Я уходила по тропинке сада, обернувшись, увидела фигуру учителя на терраске. В радостном порыве я подняла вверх обе руки, приветствуя его, и учитель тихо поднял в ответ руку. Рука в его белой одежде был похож на белое крыло. Тропинка стала узкая, повела куда-то вниз, сначала меж кустов и трав, потом резко повернув, стала каменистой. Кусты и травы сменились высокими скалами. Я поняла, что домик учителя где-то высоко в горах. Днём того же числа я шла по узенькой каменистой тропинке среди высокого и густого кустарника. Очень спешила, иногда с большой силой приходилось отводить ветки и продираться сквозь чащу кустов. Вдруг навстречу мне я увидела учителя. Он был как бы бестелесен и соткан лишь из сияния. В порыве какого-то большого волнения я упала перед ним на колени и обняла его ноги. Он нагнулся ко мне, но я не чувствовала ни его ног, ни его прикосновения. Когда я подняла голову, чтобы взглянуть на него, уже никого не было, и я лежала одна на каменистой тропинке меж кустов. 28 мая. продиралась сквозь кусты и колючки, следуя по очень слабому намёку на тропинку. Вдруг чаша кустов раздвинулась, и между ними оказалась тропиночка, узкая, но ровная. Она довела меня до калитки сада. Калитка была деревянная, без запора. Внутренний голос сказал: "Войди". Я открыла калитку и вошла в сад. Дорожка стала гораздо шире и была посыпана песком. По обеим сторонам были цветущие кустарники. Я не знаю, какие это цветы, но они были белые. Внутренний голос сказал «Осмотрись» кругом. Я подняла голову вверх и увидела ясное синево небо, и на нем одинокое белое облако. Вдали виднелись снеговые вершины гор. От всего струилась радость и покой. Тропинка закончилась площадкой роз, и она была вверх. Это была довольно большая площадка, посреди которой на высокой клумбе цвели всевозможные сорта роз. Сбоку площадки находилась сквозная беседка, увитая диким виноградом. Оттуда вышел учитель. Я опустилась перед ним на колени. Он улыбнулся. Поздно приходишь, лучше бы пораньше. И повелел зайти с ним в беседку. Учитель указал мне на скамеечку у его ног. Я села, И он дал мне лист бумаги и перо, сказав, «Сейчас я тебе продиктую». Но тут мое сознание стало раздираться, и я не слышала, что продиктовал мне учитель. Когда я снова получила способность видеть и слышать, я услыхала голос учителя, «Теперь все, иди». «Жажду прозрения», — прошептала я. Учитель поднял руки вверх и сказал, «Помолимся вместе». Я опустилась на колени и тихо повторяла слова молитвы «Господи, помоги сердцу жаждущему прозрения, просвети его силой Твоей мощи и любви, всем и дети Твои, и Ты, Отец наш, и все в воле Твоей. Аминь». Учитель подошел к розовому кусту и, сорвав цветок, сделал мне знак «Приблизиться». Затем приколол розу на моей груди возле сердца и сказал «Не забывай меня». Иди с миром в сердце. Цветок поможет тебе хранить сердце любовь ко мне и оживит твою память. Я ощущала в сердце трепет и смущение, словно я получала то, чего я совсем не достойна, словно вот-вот и я потеряю этот дар видения. Я ушла опять той же тропинкой через калитку, но не дошла до каменистой тропинки, как все окончилось. День идти было легче, чем утром. Быстрее дошла до калитки, ведущей в сад, шла той же тропинькой с кустами с обеих сторон, на них блестящая плотная зелень, цветы мелкие, белые, пахнут горьковатым миндалём. Дойдя до площадки роз, я свернула почему-то направо и вышла к маленькому озерку, совершенно круглому. Около него стоял учитель, весь залитый светом. и кормил двух белых лебедей. Учитель увидел меня и пошел мне навстречу. Я опустилась перед ним на колени. — Ну, не потерял розу, которую я тебе дал утром? — он говорил, улыбаясь. — Она здесь, учитель. И я указала на цветок у моего сердца, который нисколько не увял за день, а как будто еще больше распустился. — Следуй за мной. Учитель шел впереди меня, спокойной и ровной походкой, Не тихо и не быстро я смотрела на волосы учителя и не могла рассмотреть, какие они длинные. Вдруг он обернулся ко мне и сказал: "Я не ношу коротких волос, но и очень длинные мне мешают". Я была смущена, что он угадал мои мысли. Мы шли по небольшой аллейке. Деревьев было мало, больше было цветов и кустарников в цвету. Я увидела домик учителя. Он очень небольшой, типа побелённых и звёздка и домиков, которые строят на юге. Но всё же весь дом я ещё не видела совсем ясно и отчётливо. Только терраску видела ясно. Она небольшая. Внутри слева небольшая дверь, ведущая внутрь дома. Мы взошли на неё через низенькую калиточку, через которую я уже входила. Учитель сделал мне знак остановиться на пороге, а сам вошёл в комнату. На терраске я увидела кресло учителя, стоящее около перил, и низенькую скамеечку для ног. Всё это было сделано из сосны, простое, очень чистое, как бы совершенно новое. Учитель скоро вышел ко мне, неся в руках большую книгу. Он сел в кресло и велел мне приблизиться и сесть на скамеечку у его ног. В этой книге я буду учить тебя жизни, сказал он, чуть улыбнувшись, и передал мне большую и толстую книгу тяжести, которой я не ощутила. Я положила книгу на колени. Она была в гладком жёлтом переплёте из кожи с медными уголками и с очень красивой и узорчатой широкой медной застёжкой. Обрез книги был ярко-красный. Учитель повелел не раскрыть книгу. На первой странице я увидела рисунок. Это было дерево. Рисунок был исполнен красками: зелёной, красной, чёрной и жёлтой по белому фону. Он занимал собой всю большую страницу книги. У дерева были обнажённые очень могучие корни и ветки, идущие близко от корней во все стороны. Очень много было веток в очень разнообразном И причудливым сплетением на ветках были, как мне показалось, какие-то фигуры, и знаки, и числа, очень много всего. Я не успела во всё вникнуть. Учитель сказал: "Это дерево жизни. Его корни ушли в восьму веков, и мы даже не знаем, когда возникли они, нижние ветки. Это начало или силы жизни". которые хранят всё дерево и составляют его мощь. Далее идут ветки менее мощные это стихии. На них ты видишь сразу и плоды, и цветы, и почки. Это всё вместе составляет текучесть жизни. Это то, что было, то, что есть и то, что будет. Обрати внимание на верхушку дерева. Она как бы срезана, и из неё выходит пламя. охраняемые двумя колена преклоненными ангелами я всё это увидела пока учитель говорил дерево переливалось разными огнями когда учитель умолк дерево погасло и стало видно просто как рисунок закрой книгу сказал учитель на сегодня это всё и взял книгу из моих рук он встал и понёс книгу очень бережно к себе в комнату и я видела сверкание углов и ярко-красный обрез книги. Я стоя ждала учителя, он вышел и сказал, «Это все, можешь идти». Я опустилась на колени перед учителем и мысленно сказала, «О, учитель, дай мне знак, что все это не греза, не наваждение моей фантазии, а истина, я вступила в твою жизнь и имею счастье быть в твоем святом окружении». Учитель мягко сказал, «О, Надо иметь больше доверия к себе и к нам. Я говорю тебе: иди с миром и не утяжеляй себя такими мыслями. Прими мир мой и благо. Учитель благословил воздух надо мной и сошёл с терраски. Я пошла за ним. Учитель пошёл по другой дорожке сада, она вела куда-то резко вбок, а потом спустилась вниз и закончилась калиточкой. Учитель сам открыл калитку, пропуская меня, и закрыл её. Я опустилась перед ним на колени в земном поклоне. Когда я подняла голову, никого не было. 29 мая шла по аллее кустарника, мимо площадки роз, мимо пруда, вышла к домику учителя. На терраске сидел учитель. Он поднял руку в знак приветы и разрешения приблизиться. Войдя на терраску, я опустилась на колени перед учителем, но он повелил мне встать и сесть на скамеечку. На его коленях уже лежала толстая книга, которую я видела вчера. Учитель положил её мне на колени и повелел раскрыть. Я отстегнула застёжку и опять открыла первую страницу, на которой был рисунок дерева. Смотри внимательно, сказал учитель. Обрати внимание на корни и скажи мне, что ты видишь? Я смотрела, и мне казалось, что я вижу много корней, которые расползались во все стороны и как будто шевелились под моим взглядом, но чем больше я смотрела, тем меньше их становилось, и наконец я увидела один, огромный корень. Я рассказала учителю всё так, как видела. Поистине так, сказал учитель. Ибо люди всегда склонны видеть много корней, хотя корень всего один. Теперь обрати внимание на ствол дерева и на ветки. Я смотрела на ствол и нашла, что он совершенно ровный и прямой до самой вершины, которая была срезана, и из неё шёл огонь. Самые могучие ветки и самые прямые были внизу, а не как бы охватывали собой все ветки. Они, идя снизу, закруглялись постепенно, как чаша и поднимались вверх так, что все ветки были как бы внутри их. Следующие ветки были менее могучи, но тоже шли по той же линии, как и наружная. Потом шёл ещё один ряд ветвей, ещё тонше тех двух. Но остальные ветки, находящиеся внутри, были очень замысловато изогнуты, как бы в узоры. И я заметила, что чем дальше они были от ствола дерева и от корня, тем тоньше они были. И тем запутанней был их узор. Всё это я рассказала учителю. Поистине так, сказал он. Ты правильно видела. Первый ряд веток это могучее начало или силы жизни. Потом два ряда более тонких ветвей это стихии, а остальные ветки это царство животное, растительное и минеральное. Чем дальше они отстоят от корня, И от ствола, которые олицетворяют собой жизнь проявленную, тем запутаннее и сложнее узор веток, ибо чем ближе к корню жизни, тем величественнее и проще жизнь. Так, теперь закрой книгу. На сегодня довольна. Я закрыла книгу и передала ее учителю. Он положил ее к себе на колени и сказал... Пока ты не окрепнешь настолько, что жизнь реальности, то есть жизнь возле меня, не станет для тебя такой же привычной и ясной, как твоя обычная повседневная жизнь, до тех пор ты не сможешь подолгу оставаться у меня. А теперь пойди в сад и сорви первый цветок, который увидишь, и принеси мне. Я сошла с тираски, и первое, что я увидела, был Большой куст белого шиповника в полном цвету. Я вопросительно взглянула на учителя, и он, улыбаясь, кивнул мне. Я сорвала красивый белый цветок и бережно принесла его учителю. Он взял шиповник и стал прикалывать его к моему платью возле сердца, говоря: "Как белизна и невинность этого цветка, да будет чистота и простота твоего сердца. Это мой дар тебе на сегодняшний день". Иди с миром и помни, что во все трудные минуты твоей жизни я сам встану возле тебя, а этот дар мой будет с тобой сегодня весь день как знак любви и благоволения. Я опустилась на колени и поцеловала край его одежды. Было так светло на сердце, и так не хотелось уходить. Учитель сказал: "Ты будешь возвращаться сюда всё чаще и чаще, и будешь Подолгу гостить у меня, когда окрепнешь сердце. Я ушла по той же тропинке, что и вчера. Вечером внутри меня голос сказал: "Учитель ждёт тебя". Я почти бежала по тропинке, продираясь сквозь кусты. Голос внутри меня сказал: "Потише, потише". Подходя к дому учителя, нельзя делать никаких резких движений. Я замедлила шаги, вошла в калитку сада, прошла аллею к цветущих кустарников, чувствовался вечер и близость заката. На площадке рос стоял учитель и поливал из лейки цветы. При виде меня учитель поставил лейку на дорожку. А, наконец-то ты пришла. Я долго ждал тебя сегодня. Радость Восторг охватили меня. Я упала на колени и покрыла бурными поцелуями его ноги. Внутренний голос сказал: "Потише, потише, не надо столько бурных вибраций". Я взглянула на учителя. Его лицо, чуть склонённое, было обращено ко мне с такой любовью и лаской, что я снова в каком-то экстазе стала целовать край его одежды. "Тише, дитя, не надо". Наша любовь не в этом выражается. Встань. Он подошёл к скамейке, стоящей среди роз, и сел. Я хотела опуститься на песок у его ног, но он сказал: "Сядь рядом. Младший или старший всё едино". Я села рядом. Мысль, что я сижу рядом с учителем, приводила меня в трепет. Учитель сидел, наклонив корпус вперёд, Яблоко тес на колене. Он смотрел задумчиво перед собой и молчал. Потом сказал: "Учись сдерживать чувства и в молчании, учись созерцанию. Не надо так бурно расточать энергию. Лучше её направить вглубь себя". Он опять задумался и замолчал. Было очень тихо. Близился закат. Потом сказал: "Подними мне эту палочку, что лежит на дорожке". Я подала ему коротенькую и сухую палочку какого-то растения. Учитель дунул на нее, и на ней распустился цветок. «Красиво — Красиво? — спросил меня учитель. — Очень! — прошептала я. Учитель снова дунул на цветок, и все исчезло. И в руках учителя была только сухая палочка. Вот так вы захватываетесь иллюзией. Вы украшаете цветами прах. и цепляетесь за него, а дунуть и нет ничего. Учитель встал и сказал: "Иди, дети, и приходи завтра. Береги цветок своего сердца", добавил он. Я тихо-тихо уходила с площадки роз. Цветы, политые учителем, были ещё влажны, и капли дрожали на розах, как роса. Вечерело, небо стало розовым, я очень тихо шла по тропинке к выходу из сада. На этом всё закончилось. 30 мая. Внутренний голос сказал: "Учитель уже ждёт тебя". Но я всё что-то медлила, никак не могла сосредоточиться, ничего не видела. Вдруг увидела себя на крутой и очень каменистой тропинке. Она тоже вела к домику учителя, вскоре я заметила крышу домика в зелени и маленькую калиточку, ведущую в сад. Это была тропинка, по которой я уже уходила однажды, но ещё ни разу не приходила. Учитель сидел на терраске. Он указал мне на скамеечку возле себя и пристально посмотрел на меня. Я осела. Учитель взял моё лицо за подбородок и повернул к себе. Внутренний голос сказал мне: "Смотри на учителя и запоминай его лицо". Но я чувствовала его взгляд на себе и ничего не могла запечатлеть. Во мне не было этой силы. Учитель положил мне на колени книгу, ту же, что и вчера, и сказал: "Раскрой её". Я опять раскрыл её на странице, где был рисунок "Дерево жизни". "Смотри на него". Наблюдай и скажи мне, что ты видишь. Я смотрела, и мне казалось, что ветки шевелятся и переливаются разноцветно и словно призрачно, а из верхушки дерева шёл огонь красный, белый и синий. Я рассказала учителю. Поистине, так сказал он, все вещи на земле иллюзорны, и все светятся различно цветно. Тут я почувствовала, что слабею и плохо вижу. Учитель опять пристально посмотрел на меня и сказал: "Закрой книгу и дай мне". Я исполнила. Он сказал: "Встань и следуй за мной". Я всё время чувствовала какую-то неустойчивость в своём видении, и это мне очень мешало. Учитель сошёл вместе со мной с терраски и остановился возле куста белого шиповника. Тут всё окончательно разорвалось. И я открыла глаза. Мне было тягостно почему-то, и я чувствовала себя плохо. Мне было неприятно, что видение разорвалось так внезапно. Вдруг голос внутри сказал «Учитель зовет тебя». Я обрадовалась, сделала усилие, сосредоточилась и снова очутилась в саду. Учитель стоял у куста и как бы ждал меня. В руке он держал сорванный листок шиповника и подал его мне, сказав «Дай». Приложи его к албу, чтобы мысли очистились, глазам, чтобы глаза прозрели, кончику носа, чтобы твоё дыхание было правильно, кончику языка, чтобы очистился твой вкус. Потри кончики пальцев это даст внутреннюю силу организму. Я выполняла всё это по мере того, как говорил учитель. После этого Он взял лепесток из моих рук и крепко сжал его между ладонями, когда он разжал их, лепестка уже не было. Не удивляйся этому, сказал учитель. Это всё несущественно. Важно твоё очищение и внутреннее прозрение. Он пошёл по дорожке и сделал мне знак следовать за ним. Мы прошли некоторое время молча. Потом учитель обернулся и сказал: "Теперь иди с миром". Будь в духе, пребывай сегодня в созерцании, в молитвенном благоговении и в молчании. Иди с миром. Всё кончилось. 31 мая. Очень долго не могла сосредоточиться. Вдруг сразу увидела себя стоящей перед тераской учителю. Он сидел на обычном месте и кивнул мне, разрешая войти. Учитель указал мне на скамеечку, которая стояла возле стены и была чуть повыше той, на которой стояли ноги учителя. Когда я села возле него, он подал мне уже заранее приготовленную книгу. Раскрой её. Я открыла её в том же месте, на котором было нарисовано дерево жизни. Смотри на него и говори мне, что ты видишь. Я смотрела И к своему ужасу ничего не видела, кроме туманных пятен. Учитель, я ничего не вижу, тогда учитель сказал. Поверни ко мне лицо. Учитель прикоснулся двумя пальцами к моим глазам. Теперь смотри, сказал он. Видишь? Да, вижу, радостно ответила я. Я увидела дерево, как бы всё переливающееся светом. Внутри каждой ветки шёл, как красная ниточка или жилка, красный свет. Его обволакивал ярко-зелёный, а зелёный замыкался в золотисто-белый, и всё это мерцало и струилось. Я рассказала учителю то, что увидела. "Да", так сказал он. "Это три жизненные силы всего сущего. Красный это могучая животная сила. Зелёный это астрал, или иначе, эфирно-звёздная субстанция сущего, и золотисто-белый, а в некоторых местах ослепительно-белый свет это духовная сущность, атма, бог. Смотри дальше. Я смотрела и увидела, что все ветки переплелись между собой, не было ни одной, которая не была бы связана с другой и через другую со всеми вместе. Я рассказала об этом учителю. Поистине, так сказал учитель, ибо всё едино, и всё вытекает одно из другого. Смотри дальше. Я увидела плоды дерева, висящие на нижних ветках, бывших внутри трёх больших веток сил и стихий. Некоторые из них были отталкивающего вида, сизо-чёрные, пепельно-серые. они свисали как трупы, повешенные на стволах, или как грязные мешки, наполненные нечистотами, но другие сверкали среди веток как драгоценности, мерцая, как звёзды, но их было меньше. Вид же всех был разнообразен, но делились они на тёмные, тускло мерцающие, светящиеся и ярко светящиеся. Я всё это рассказала учителю. Правильно. Это всё так. Это всё дела человеческие, ответил учитель. Поистине все они прах, но все они имеют различна цветную окраску и значение, а свет некоторых, как свет звёзд дальних, проникает и до наших дней сквозь века. Смотри ещё. И я увидела, что дерево всё окуталось как бы светящимся туманом, сквозь который я слабо различала всё дерево, а туман стал крутиться вокруг дерева. Спиралью слабо мерцая. Что это за туман, учитель, спросила я. Это есть общая жизненная сила, которая наполняет собой всё. Это род светящегося эфира, и он даёт жизнь всему. Без него не было бы возникновения жизни, как без воздуха люди не могли бы дышать. Закрой книгу. На сегодня это всё. Я закрыла книгу. и передала её учителю. "Теперь иди, дитя". Но я упала перед ним на колени и рыдая сказала: "О, учитель, я не чувствую себя достойной быть возле тебя. Открой мне, почему ты удостоил меня своей лаской и вниманием? Чем я заслужила это великое счастье?" "Дитя", ответил тихо и мягко учитель. "Никто из нас не знает, чем он заслужил милость. высочайшего, но его любовь присутствует и живёт в каждом без разделения и различия. Есть только один закон, по которому каждый получает всё нужное ему, это если он готов к восприятию. И потому не мучь себя сомнениями. Встань и следуй за мной. Учитель сошёл с терраски и подошёл к кусту шиповника. Он сорвал листок, приложил его к своей лбу, глазам и губам и к сердцу. подал мне и сказал: "Съешь этот листик, и через 3 дня ты почувствуешь в себе новые силы". Я с благоговением приняла из его рук листик и съела его. "Теперь иди", сказал учитель. Я осмелилась и взглянула прямо в его лицо, но черты его ускользали от моего взрения, я не могла ярко запечатлеть его лица. Учитель взошел на терраску и закрыл за собой калитку, а я еще медлила на дорожке сада, так не хотелось уходить. Учитель взглянул на меня. Все кончилось. Первое июня. Взошла в аллейку цветущих кустарников. Они отцветали. На мокрой дорожке, как будто недавно прошел дождь, лежало много белых лепестков. Небо было ясное. Проходя через площадь курсов, я увидела учителя в виноградной беседке. "Входи", сказал он. Я низко ему поклонилась и вошла. В глубине беседки стояла полукруглая скамейка и овальный стол. Учитель указал мне на скамейку и повелел сесть рядом с ним. "Сегодня я буду учить тебя писать", сказал он, улыбаясь. Перед учителем лежали пачки тонненьких листов бумаги и несколько перьев. Учитель начал учить меня знакам. Он указал мне уже довольно много разнообразных знаков. Они у меня записаны отдельно, но вдруг я почувствовала, что начинаю слабеть, и всё ускользает из моей памяти. Учитель заметил это и сказал: "Положи руки на стол ладонями вниз". Затем он положил свои руки поверх моих. "Смотри мне в глаза". Я пыталась смотреть, но не могла. Я не могла удержать своего взгляда в его взоре. Я не могу смотреть в твои глаза, учитель, сказала я, отворачивая голову. Это пройдёт, когда ты очистишься. В тебе ещё много неочищенных вибраций. Тебе надо окрепнуть. Потом учитель показал мне ещё несколько знаков и продиктовал простенькую фразу, составленную из знакомых уже знаков. «А теперь следуй за мной», — сказал учитель, окончив занятие со мной. Мы вышли из беседки, и учитель подошел к какой-то травке на газоне, сорвал ее, растер пальцами и, подозвав меня, велел понюхать, глубоко и медленно вдыхая. Запах был непередаваем, он источал какую-то свежесть, без особого аромата. «Это укрепит тебя», — сказал учитель. Мы пошли по направлению к дому. Около входа на терраску учитель повелел мне остановиться и подождать его, а сам прошёл в комнату. Через некоторое время он вышел оттуда, держа что-то в руке. Учитель приблизился ко мне, и я увидела, что он держит тоненькую цепочку, а на ней висел шарик, очень похожий на жемчужину. Он переливался нежно-золотым светом. Цепочка тоже была какого-то перламутрово-белого цвета, и всё это было неописуемо прекрасно. Это мой дар тебе, сказал учитель. Носи его, не снимая. Он имеет способность принимать различные оттенки. По нему ты узнаешь о состоянии окружающих тебя вибраций и о своём собственном внутреннем состоянии. Все положительные вибрации твоего существа дадут ему лёгкие, прозрачные и светлые оттенки. Все грубые, все тяжёлые и вредные даже опасные для тебя состояния отразятся тоже на этом шарике, и свет его погаснет, он станет мутным, тёмным и даже чёрным. Бойся вызвать его потемнение и не оставайся там, где окружающие тебя вибрации будут действовать на шарик мутными потемнениями. Да я сам надену его на тебя. Я опустилась на колени, и учитель надел мне его. Этот знак на моей шее светился чуть видным светом, переливаясь временами перламутром. Помолимся вместе, сказал учитель. Встань рядом со мной. Во время молитвы самое правильное положение это стоять совсем прямо, а руки поднять вверх, ладонями внутрь. По рукам втекает сила в человек. И учитель произнёс молитву. О, всеведущий «Вездесущий, ты, наполняющий собою все и всех, содержащий в себе, да будет свято и благословенно имя твое, неизреченное в веках неведомое, сущее века веков. Просвети, озари сердца благостной своей любовью, притвори тьму в свет, дарованное тобой да пребудет чистым». из сверкающим в нас очисти жаждущих света волей своей и вложи любовь свою в сердца наши аминь аминь повторила я теперь иди дети придёшь ко мне завтра я склонилась перед учителем в земном поклоне и всё кончилось 2 июня я увидела себя стоящей в беседке в которой Было вчера. Как и вчера учитель сидел перед столом, на котором лежали стопки белых листиков бумаги, перья и книга. Я опустилась перед учителем на колени. "Встань", сказал учитель. "Мне не требуются земных поклонов. Я твой друг и наставник, а почитание наше мы сохраняем только для одного сущего в веках. Сядь рядом. Не забыло то, что я объяснял тебе вчера?" Нет, учитель. Тогда повтори мне всё то, что ты помнишь о знаках. Я повторила. Хорошо. Сегодня я дам тебе ещё несколько знаков слов. Запоминай. И учитель начертил мне несколько знаков, объясняя их значение. А теперь возьми и раскрой её. И учитель подал мне книгу, которую я уже знала. Я открыла её на том же рисунке. Дерево жизни. Смотри пристально, сказал учитель. И скажи мне, что ты видишь? Под моим взглядом дерево стало оживать и мерцать, разгораясь всё сильнее. Я увидел на нём цветы, светящиеся различно-цветно. Они были похожи на что-то одушевлённое, так как мерцание некоторых походило на дыхание. Цветы занимали пространство посреди дерева. Некоторые цветы раздувались, как большие мыльные пузыри, и тут же лопались, а на их место возникали другие. Некоторые цветы горели ярко и спокойно, другие мерцали тихо и таинственно, а иные как бы судорожно дёргались, то погасая, то снова разгораясь. Всё это было очень разнообразно и чудесно. Я сказала всё это учителю. Он сидел задумчиво, опёршись рукой на подбородок, слушая меня. "Да, всё это чудесно", сказал учитель. "Это всё жизни людей настоящего дня. Они все занесены в книгу жизни, и каждая имеет свой цвет и свет, форму и назначение. Если бы ты могла видеть по-настоящему, ты увидела бы ещё ярче всё и значительнее. Смотри, Ещё. Я смотрела и видела, что каждому цветку было как бы приставлено число и знак. В некоторых из них я угадывала уже известные мне знаки, но большинство было мне ещё неизвестно. Я сказала и об этом учителю. Да каждая жизнь имеет своё число, свой знак, своё назначение. Ты знаешь, сатва, раджас и тамас. Их соединение составляет сущность стхула шарира, то есть физического тела. Но в каждом человеке преобладает сильнее то или иное начало, и от этого зависит знак лебедя, который сопровождает человек. Знаком лебедем мы называем каждый индивидуальный знак человек. Смотри дальше. Я смотрел и видел, что выше цветов находится почки. Они занимали собой всю верхушку дерева и тоже были различных цветов, но яркого света не было, меж ними все они светились как бы изнутри, так бывает виден свет через неплотно закрытые ставни. Около каждой почки было маленькое светоносное облачко, каждая почка была как бы окутана таким прозрачным, всё время вибрирующим облачком. Я сказала, что видела учителю Да, это всё жизни будущего. Они ещё готовятся к проявлению, и облачко, которое окружает каждую почку, как ты правильно увидела, это та сила, которая их питает и подготавливает их раскрытие. Смотри ещё. Я посмотрела на верхушку дерева, и ясно увидела красный, белый и зелёно-синий огонь. выходящий как бы из ствола дерева, как дым из трубы. Огонь свивался вместе, но каждый цвет пребывал обособленно. Ангелов, которых я видела на рисунке дерева по бокам огня, не видела, но я видела ослепительное сверкание с обеих сторон огня. Я рассказала и это учителю. Да это огонь жизни, и его охраняют два могучих светозарных духа. Видеть тебе их ещё не дано. А на картинке они изображены в виде двух ангелов с крыльями, как их обычно изображают люди в своих святых книгах. Закрой книгу. На сегодня это всё. Я закрыла книгу и передала её учителю. Теперь возьми бумагу и перо. Я продиктую тебе. Дети любимые мои, «Прибудьте совершенны, в духе и в крепости устремления, не забывайте о любви моей, направленной к вам, и пусть силы мои дадут вам силы, и моя любовь откроет любовь вашу». Лицо учителя стало светиться дивно и как бы невыносимо для зрения. «Теперь иди, дитя, и храни мой дар, что я тебе дал вчера, всегда в таком состоянии, как мир». Сейчас я взглянула на висящую жемчужину на моей груди. Она была молочно-белая и мерцала светом перламутра. Храни её чистоту, и она сохранит твою. На этом всё закончилось. Тот же день, 5 часов вечера. Шла по тропинке ведущей к саду Взайшла через калитку в аллею от цветущих кустов. Было очень тихо. Дойдя до площадки роз, увидела учителя. Он переходил от куста к кусту, подчищал их и срезал то ту, то другую розу. Учитель приветствовал меня, в ответ на мой низкий поклон, и передал мне много срезанных разнообразных сортов прекрасных роз. Он продолжал свою работу, переходя от куста к кусту. А я следовала за ним. В его жестах была особая простота и благородство, всё в нём было гармонично, не суетливо и не медлительно, всё в меру. Около него сердцем овладевала особая тишина и спокойствие. Так и ходила бы за ним всю жизнь в молчании, созерцая его и принимая из его рук розы. Я обратила сегодня внимание, что на учителе было Ослепительно белое одеяние, вроде туники, с очень мягкими складками при движениях. На подоле шла узенькая пурпуровая полоска, которая ещё более подчёркивала белизну всей одежды. Ты рассматриваешь мою одежду, сказал, не оборачиваясь учитель. Да я очень люблю белый цвет и охотно ношу его. Вообще никогда не надевай на себя чёрных, мрачных Тускло-грязных тонов одежду. Лучше, если бы она всегда была на себе белая, но если этого трудно достигнуть, то не носи, по крайней мере, ничего пёстрого, крикливого. Хороши цвета: сиреневые, тёмно-лиловый цвет фиалки, синие всех оттенков и голубые, также золотисто-жёлтые. Пусть одежда твоя будет гладкая и простая. Учитель помолчал и через некоторое время добавил ещё. Цвет имеет большое значение, но люди этого не знают. И чаще всего носят что попало. Отнесись к этому серьёзнее, тебе это особо надо знать. Цвет может улучшить твою чувствительность к восприятию нас или наоборот помешать. Вещь, которая на человеке должна быть проста, но удобно и изящно. Нет никакой надобности ходить обтрёпанными и в чём попало. Надо быть сознательным во всём. Простота и благородство вкуса приведут к гармонии и красоте. Учитель кончил подрезать розы и сложил ножницы. Некоторые цветы очень полезно обрезать, часто сказал он, отбирая у меня часть роз к себе на руку. Это не вредит растению, а укрепляет его силу. Учитель пошёл по направлению к дому. Я следовала за ним немного отступив. Опять обратила внимание на ту красоту и благородство, с которой он нёс розы на длинных стеблях, положив их на руку, чуть согнутую в локте. Я не могла оторвать глаз от этой величавой простоты, естественности и красоты, сочетавшихся с мужественностью и силой. Мы шли молча. Учитель иногда ласково оглядывался на меня, но всё же его лицо я ещё не могу видеть так ясно, чётко, как всю его фигуру. Мы подошли к терраске. Учитель отворил калитку и взошёл первым, сказав мне: "Следуй". На терраске около стены стоял небольшой сосновый стол, который я раньше не видела. Учитель, положив на него розы, и указав мне, куда положить те, что несла я, ушел в комнату. Он вышел оттуда, неся большую, ярко-голубую фарфоровую вазу. Учитель поставил ее на стол и стал ставить в нее розы. Не торопясь, и все же как-то изумительно быстро и ловко, он сортировал цветы и составил роскошный букет. Окончив, учитель подошел к своему обычному месту, Я опустился в кресло, сказав: "Подойди ко мне и сядь возле на скамеечку. Скажи мне, имеешь ли ты твёрдое понятие о своей цели?" "Нет, учитель". "А что же ты думаешь сделать, чтобы осознать её в себе ясно и твёрдо?" "Очиститься", прошептал я. "А что же ты для этого предпринимаешь?" Я молчал. Я скажу тебе несколько слов о практическом значении очищения, сказал учитель, но только тебе и никому другому, так как каждому будет сказано иное в своё время. Для него только нужное. Здесь нет стандарта. Каждый организм, каждая индивидуальность требует к себе особого отношения. Очищение должно касаться всего организма человека, как его физического, так и его других тел. Все они тесно связаны между собой и влияют друг на друга. Скажу сначала о физическом теле. Не надо излишне возиться со своими привычками, надо уметь обходиться без привычек, но иметь некоторые навыки необходимо. Например, перед сном тебе очень полезно растирать всё тело тугой рукавичкой или фланелью, так же и утром. Ложиться спать и вставать тебе, конечно, надо пораньше, но спать твоему организму надо не меньше восьми часов. Физическое тело, как хорошие часы, требует завода в одно и то же время. Для него на все должно быть свое время. И это ведет к укреплению всего организма. Спать лучше без всяких одежд. Приток свежего воздуха к телу тебе – обязателен. Омывай тело, но помни, что чистоплотность вещь хорошая, но нельзя этим наполнять весь день. На ночь и утром не забывай делать гимнастику, но не утруждай излишне сердце и мускулы. Пища должна быть простая, умеренная по количеству, но без истощения. И всё же лучше не доесть, чем переесть. Следи за полостью рта, чаще полощи его. Он нередко бывает источником заразы. Следи за желудком. Ну, вот пока это всё насчёт твоего тела. После я скажу тебе ещё о некоторых навыках нужных тебе. А о внутреннем очищении я бы сказал: "Живи, направив взор на мой дар, что висит на твоей груди. Он твоя совесть. Он тебе многое вовремя укажет, если ты Не будешь забывать чаще смотреть на него. И ещё помни: никогда не застывай в самодовольстве. Как бы хорошо ты ни сделала, всегда можно сделать ещё лучше. Стремись во всём делать лучше изо всех сил своих. Это ты запомни. И ещё тут я не помню, как моя голова в приливе глубокой любви припала коленям учителя, а он положил на неё свою лёгкую, нежную руку и закончил: "Запомни ещё, что все в глубине своей едины, а то, что составляет различие, то приходящее. Имей в сердце источник пламенной любви к Богу, сердце своего, и ты очистишься". Учитель замолчал, и рука его нежно погладила мои волосы. "Теперь иди, дитя". Учитель подошел к букету и, выбрав оттуда маленький бутон белой розы, сказал, подавая его мне, преврати его в розу большую и пышную. Я сошла с терраски и оглянулась. Учитель стоял выше перил на фоне голубой вазы и дивных роз. На этом все закончилось. Третье июня. Я прошла через калитку сада на площадку роз. Учитель пребывал в беседке. Доброе утро, учитель. Доброе утро, дитя. Входи. Я зашла и низко-низко ему поклонилась. Садись рядом. Вот тебе бумага и перо. Напиши все знаки, которые я тебе показал за эти дни. Я написала. Учитель просмотрел их и дал мне ещё несколько новых знаков. Потом учитель стал мне диктовать послание, но я не смогла его запомнить и записать, так как во мне вдруг произошёл разрыв, и всё замутнило передо мной. Ты ослабла, сказал учитель и провёл рукой по моему лицу. Сегодня днём я опять позову тебя, а сейчас иди. И я ушла. Семь часов. Вечер. Я увидела себя стоящей у ног учителя на коленях и рыдающей. Я плакала очень горько и склонялась все ниже и ниже к ногам учителя. «Ну, будет. Встань, дитя!» Необычайно мягко и тихо сказал учитель. «Осуши слезы. Сядь подле и расскажи. О чем ты плачешь?» «Я не могу говорить, учитель. Ты лучше меня знаешь». причину моих слез. Да, я знаю, вибрации внешнего мира коснулись тебя, а твое сердце, еще недостаточно окрепшее в своей внутренней жизни, не сумело противопоставить им ответную силу. Да, в мире сейчас идут войны, смуты, распри, горе и смятение. Тем нужнее нам сейчас крепкие сердца, те проводы, через которые пройдет наш свет в мир людей, которые, и прольётся жизнь духа в его простейших вибрациях, но которые сейчас так необходимы людям. Не плачь, дитя. Слёзы эти солёные капли воды совсем не помогают ни пониманию, ни душевной крепости. Ты должна быть твёрдой среди бурь, не отдалением от жизни, учу тебя. Всё придёт в нужный час. Отри слёзы. Посмотри, что стало с твоей жемчужиной. Я посмотрела, на неё легли тёмные полосы, как от грязи. Я их потёрла пальцем. Оставь. Это не стирается, сказал учитель. После это исчезнет само. Учитель встал и покрыл мою голову краем своего широкого белого рукава. Очищаю тебя силой данной мне благодать. тихо произнёс он. Теперь иди с миром, дай спокойствие своим проводникам. И не надо больше омывать мои ноги слезами, — шутливо добавил он. Учитель сошел вместе со мной с терраски на дорожку сада. Я, уходя, обернулась. Учитель стоял, освещенный солнцем, и пристально смотрел мне вслед. Все кончилось. Четвертое июня Шла по направлению к островку Рос. По дороге сорвала белую, очень нежную розу, еще влажную от росы. Учитель сидел в беседке и что-то писал. При виде меня он отложил перо и сказал. «Входи, дитя». «Доброе утро, учитель». И я положила возле него белую розу. Учитель улыбнулся. «Принимаю твой дар». Он понюхал ее и сказал, и положил возле себя садись и пиши то, что я сейчас тебе продиктую пиши всем всем всем сегодня день радость да будут сердца ваши светлы и особенно улыбчивы в этот день Еще и ещё твёрже и напряжённее стойте за нами слово наше и мы должны сказать миру через вас дети наши Осознайте в себе мужество, силы, пролейте бодрость вокруг себя, укрепляйте слабых и малодушных. Твёрже стойте, ибо нам надлежит сказать слово миру через вас. Со всей заботой охраняемая, явите должное в должный час. Учитель взял бумагу из моих рук и подал мне книгу. Теперь возьми и раскрой книгу. Смотри и расскажи. что увидишь. Я стала смотреть на тот же рисунок дерево жизни. Под моим взглядом оно начало оживать. Я увидела, что часть могучего корня погружена в ослепительный свет, откуда всё дерево как бы брало себе питание. От этого света в корень поступал огонь белый, зелёный, белый, зелёный и красный. И эти три цвета входили в каждую ветку, Я сказала про это учителю. Да, это так. Дерево жизни не имеет самостоятельного бытия, но питается от вечной реальности, видеть которую не дано никому, видим мы только её проявления. Эти проявления выражаются в трёх силах: сатва дух, раджас энергия, страсть, тамас инертность, темнота, неведение. Эти три силы действуют вместе, и от разнообразия их соединений появляется разнообразие форм, свойств и качеств. Смотри её. Я смотрела, и моё внимание направилось на среднюю часть дерева с цветами. Они дышали, как и вчера, но кроме них я увидела в ветвях как бы мелькающих птиц. И бабочек. Вернее, это были световые тени очень причудливых форм и вибраций. От каждого цветка подымалось как бы испарение света. Сливаясь вместе, эти испарения образовывали световые облака, иногда ясные, светлые, а иногда темного, угрожающего вида. Все они возникали, держались некоторое время и исчезали, а на их месте образовывались новые облака. Ещё я заметила, что все цветы как бы подвигались вниз, а сверху поступал новый ряд расцветших цветов. Я рассказала всё это учителю. То, что показалось тебе птицами и бабочками, это всё людские желания, которые возникают и исчезают, а на их месте возникают новые. Желания неутолимы, и часто человек так захватывается ими, что многие жизни гоняются только за одной какой-либо бабочкой желания. Испарение каждого цветка это внутренняя жизнь человека, чувства, мысли, объединённые с другими испарениями. Они порождают облака, часто тёмные, это смуты войны, жестокости порождённые такими несовершенными дыханиями отдельных личностей. Светлые облака, происходящие от благородных и светлых порывов человеческих душ, объединяясь, создают светлую силу, которая иногда воздействуя на тёмную, нейтрализует её силу. Но чаще случается наоборот. Движение цветов это движение жизни. Одни жизни людей раскрываются, другие уходят, остаются их дела, и те потом теряются в веках. и распыляются. Смотри дальше. Я смотрел и увидела, что три главные ветки, которые составляли как бы чашу, замыкающие в себе все остальные ветки, тоже были трёх цветов: белого, зелёного и красного. Эти огни текли по всем веткам, так как все ветки были соединены друг с другом. Эти три могучие внешние ветки заканчивались вверху множеством разветвлений, которые, в свою очередь, соединялись со всеми остальными, так что, поистине, все было во всем. Я рассказала и это учителю. Да, это так, все во всем, и нет ничего, что не было бы тесно связано со всем. Это главный закон жизни. Закрой книгу. Я закрыла книгу. Учитель взял её и сказал: "На сегодня довольно. Я тебя не позову больше сегодня. Тебе надо отдохнуть". Мы вышли из беседки. "Встань, помолимся вместе", сказал учитель, и воздев к небу руки, он произнёс: "О всемогущий Отец наш, к тебе простираем руки и молим тебя, пребывай в сердцах наших, очищая их, да будет свет твой в нас". И да будет воля твоя всегда, как и во все века. Аминь. Аминь, повторила я тихо. Аминь, пропели тонкие голоса вокруг нас. Учитель, могу ли я спросить тебя, кто эти незримые голоски, которые пропели? Аминь. Это маленькие духи света. Они окружают нас. Их тела тебе не видны. Они не подлежат рождению в форме человека, но имеют тонкое, светящееся тело очень необычной формы. Они часто бывают возле людей, но ими совершенно не сознаются. Их очень много, и они очень разнообразны. Некоторые из них очень могущественны и пламенно сверкающие, другие менее, но все они имеют свои основы свет и всё то, что свойственно свету. их притягивает. Иди с миром, дети, и не давай своей жемчужине затемняться. Учитель пристально посмотрел на меня, и в этом мгновении мне показалось, что я ясно и отчётливо вижу всё лицо учителя, особенно его глаза, очень голубые, с золотым отливом. Но это было мгновение. Учитель пошёл к беседке, оставив меня взволнованную и потрясённую. Всё кончилось. 5 июня. Подошла к площадке Росс. Сквозь виноградную листву запечатлеть его черты, закрепить, удержать их в себе. Что это ты там рассматриваешь, дитя? Входи. Я взошла, поклонилась и села по его знаку подле него. Я хотела ярче запечатлеть черты твои, улица, учитель, ответила я. Не надо. Когда придёт время, ты увидишь их очень ясно и чётко и узнаешь имя моё. Открой книгу. Учитель подвинул мне книгу, и я открыла её на том же месте, что обычно. Смотри, сказал учитель. Я смотрела, и дерево под моим взглядом стало оживать и наливаться светом. Побежали по нему огни, замерцали цветы. Потом я увидела, как бы туман, который стал отделяться от всего дерева, наполняясь голубоватым, как бы лунным светом. Всё дерево им окуталось. Я сказала учителю: "Так, а теперь переверни страницу". На другой странице Было нарисовано то же дерево, но всё оно было как бы нежнее в контурах и в более зелёной окраске. Красное совсем отсутствовало, и лишь белое придавало сияние всему дереву. "Смотри присталь", сказал учитель. Я смотрела и увидела, что все три крайние ветки как бы расплылись в туманности и слились в одно, образовав что-то вроде оболочки, которая мне напоминала белок яйца. окутывающий желток. Да, верно, эти силы и есть, как бы белок, питающий то, что внутри него. Смотри, ещё. Я смотрела и видела, что всё дерево искрится и вибрирует сильнее, чем я видела раньше, и всё светилось гораздо нежнее, причём многое, что я видела раньше на первом рисунке, отпало, а многое прибавилось. Например, не вибрации света. Я сказала учителю: "Да, это астральный мир жизни. Закрой книгу. На сегодня довольно. Пиши, я тебе продиктую". И я записала: "Всем, всем, всем даны знаки наши и числа. Умейте их запечатлеть. Пребудьте собранны и бдительны в днях ваших" Скоро наступят дни, которые потребуют великих сил и напряжения. Дети наши должны быть готовы. Учитель взял от меня листочек, разорвал его на пять частей и бросил в воздух. Они вспыхнули синими искорками и исчезли. Я хочу дать тебе ещё понятие о некоторых знаках. Учитель показал мне несколько знаков и объяснил их значение. закончив, сказал: "На сегодня это всё. Я дал тебе жемчужину, как ты называешь мой дар, но ты ещё плохо ею пользуешься. Это неоценённый дар, который тебе безошибочно укажет, насколько чисты твои мысли и чувства, а также каково твоё окружение. Среди за моим даром помни о нём и наблюдай его переливы. Иди с миром. Сейчас я не могу быть с тобой дольше". Но если будет возможно, я позову тебя сегодня днём. Иди. И учитель отпустил меня. Вечер, 7 часов. Увидела себя возле домика учителя. А дверь в комнату приоткрыта. Я остановилась в нерешительности. Входи, дети. Но ты вышел учитель. На нём была одежда приятного зелёного цвета, напоминающая зелёные молодые яблоки. Рукава были широкие, но плотно схваченные у кистей рук, а на голове был тюрбан из лёгкой кремовой материи, один конец которого спускался на шею. Я была поражена таким непривычным видом учителя, как вдруг Из комнаты вышел мой учитель в своей обычной белой одежде без тюрбана на голове, такой величественный и вместе с тем простой и близкий сердцу. На моём лице отразилось, вероятно, изумление. "Приблизься", сказал учитель, и улыбаясь, положил руку на моё плечо. "Вот то дитя, о котором я говорил сегодня", сказал он, и я почувствовала, что этот гость в зелёном Лицо учителя в зелёной одежде, его лицо мне показалось мужественным и суровым, черты лица более резкие, чем у учителя в белом, лицо гораздо смуглее, а глаза мне показались чёрными и очень пронзительными. Вообще от всего облика этого учителя на меня веяло необычайной, непреодолимой силой. Он пристально смотрел на меня, отчего я себя ощутила цыплёнком. с взглядом орла. Потом он повернул голову к учителю в белом и сказал властным голосом какое-то слово на непонятном мне языке. И голос его был похож на орлиный клёкот. Лицо учителя в белом как бы светилось, что я уже наблюдала, когда он бывал чем-либо особенно обрадован. Иди, дитя, сказал он. Пройдись по саду, мы позовём тебя. Я сошла в сад, не смея оглянуться в сторону терраски, и пошла тихо по дорожке по направлению к площадке роз. Отойдя немного от домика учителя, я остановилась около полянки, засаженной какими-то травами, которые росли на тщательно сделанных грядках. И я подумала, что это, вероятно, какие-нибудь целебные травы, а в сердце моём был смутный трепет, словно где-то решалась моя судьба. «Где ты, дитя?» – услышала я голос учителя. И я увидела обоих учителей, идущих ко мне навстречу. По-прежнему лицо моего учителя светилось внутренним счастьем, а лицо учителя в зеленом было строго и пронзительно, но величественны и прекрасны были оба лица. Они оба приблизились ко мне. Мой учитель положил руку мне на плечо и сказал... Этот учитель берёт тоже тебя под свою высокую милость. Отныне у тебя два учителя. Учитель в зелёном вдруг улыбнулся, и лицо его сразу потеряло всю суровость и стало необычайно нежным. Не держись овечкой, которую должны съесть волки, сказал он. Я упала на колени и заплетающимся языком пролепетала: "О, учителя мудрости, «О, Высшее, откройте мне, чем это я заслужила, такую высочайшую милость и честь, и почему? Это мне дано иметь двух учителей». Наверное, мой лепет был очень смешон в эту минуту, так же и вид мой. Оба учителя переглянулись, и мой учитель сказал. «Встань, тут нет ни особой милости, ни особой заслуги, нам виднее, чем вам». кто нам нужен и почему. Твое дело следовать за нами. Мы сами, когда придет время, откроем тебе все, что тебе надлежит знать. А пока следуй за нами». И оба учителя пошли по дорожке сада. Оба были почти одинакового роста. Фигура учителя в зеленом была чуть повыше, шире в плечах и мужественнее. Но оба шли величавой походкой, а я плелась сзади. «Он, и чувствовала себя собачонкой, которую приласкали и позвали с собой добрые люди. Вышли за ограду сада. Учителя остановились. Мой учитель сказал: "Я сообщаю тебе, что завтра с утра ты пойдёшь к новому учителю. Он живёт ещё выше, чем я, и путь к нему лежит мимо моего сада. Тебе помогут найти меня", сказал учитель в зелёном Я с отчаянием вопросительно взглянула на моего учителя. Он понял мой взгляд и ответил на него: "Я тоже приду туда". Учитель в зелёном сказал какое-то слово, опять напомнившее мне орлиный клёкот, и мой учитель отпустил меня. 6 июня. Я подошла к калитки сада. Учитель стоял за калиткой и как будто бы ждал меня. "Я хочу показать тебе направление к дому учителя", сказал он. "Мы решили, что ты придёшь к нему одна, без меня. Ты не должна бояться учителя. Его доброта и его великодушие неистощимы. Это великая честь и счастье, что он будет давать тебе свои поучения. Ты теперь должна быть особенно сознательна во всём. Завтра ты придёшь Там мне, как обычно, а сейчас следуй по этой тропе вверх. Когда будешь сбиваться с пути, тебя направят. Иди, дитя. Он коснулся моей головы и стал удаляться. Я пошла в указанном мне учителем направлении. Тропинка была очень крутая и каменистая. Чем выше я поднималась, тем каменистее она становилась. Где-то далеко ниже меня плыли тучи. Видно, это была огромная высота. Я уже ничего не боялась, а шла твёрдо и спокойно. В одном месте тропа вдруг исчезла, и я не знала, куда идти. Как вдруг услыхала впереди себя как бы звон колокольчика, очень нежный, серебристый звук. Я последовала за его зовом и опять вышла на тропу, лежащую ещё выше. Я шла легко. Вдруг тропинка побежала резко вниз. Потом, как бы сделав петлю в Столосново, подниматься вверх, и в конце её я увидела дом, как бы высеченный в скале. Он совсем не походил на уютный белый домик моего учителя. Дом был под цвет скал, дымчато-серый, и мне показался он двухэтажным, не похожим на обычный дом. Вокруг не было ни деревца, ни кустика, ни одного цветка, только скалы. и синее небо. Я подошла к массивной тёмной двери, она была слегка приоткрыта, и я взошла и увидела перед собой лестницу, которая шла наверх. Лестница была сделана из тёмного дерева. Я поднялась наверх, прошла через площадку и вступила в очень большую залу. В зале мне показалось темновато, несмотря на множество очень узких и очень длинных окон без стёкол, вроде прорези в стене, через которые свободно проходил воздух и ветер. Зал занимал весь верхний этаж. Я не видела в нём больше дверей, кроме той, через которую я только что вошла. Комната была почти пустая, только в глубине стоял массивный стул, вроде письменного, и вокруг него табуреты и резные стулья с высокими спинками. На столе лежали рукописи, и книги. Учитель сидел за столом лицом к двери. Он был в той же зелёной одежде, в которой я видела его вчера. Его взгляд был устремлён на меня. Я опустилась на колени в поклоне. Учитель сказал: "Встань. Разве тебе не сказано, что мы не ищем и не чтим колено преклонения? И если ты уже призван нами, тебе не зачем падать ниц перед нами? Только в исключительных случаях мы Колено преклоняемся. Так же должна поступать и ты. Подойди и сядь подле меня. Учитель указал мне на стул, стоящий, подле него. Я села лицом к свету. Учитель смотрел на меня благожелательно, с легкой улыбкой в глазах. Он дал мне возможность освоиться и успокоиться. Я теперь смогла яснее рассмотреть его лицо. И теперь ясно увидела, что глаза у него не черные. а ярко-синие, но брови и ресницы очень чёрные и густые. У учителя были небольшие усы и бородка. Цвет лица смугловатый. Нектором мгновением длилось молчание. Ну, теперь ты перестала меня бояться. И всё лицо учителя как бы озарилось улыбкой. Да, учитель, прошептала я, улыбаясь. Тем лучше. Ты будешь приходить ко мне. Через каждые 2 дня на третий по утрам, а в остальные дни ты будешь бывать у другого учителя, которого ты уже знаешь. Чему я буду учить тебя, это ты узнаешь после. А пока я тебе скажу предварительно несколько слов. Ты знаешь, конечно, что всё в вашем мире имеет три измерения, но кроме трёхмерного измерения есть и иные исчисления, и иные формы бытия. Вот, взгляни. Учитель снял с пальца кольцо с огромным изумрудом, невиданной мною красоты и формы. Ты видишь сейчас кольцо, а теперь взгляни. Учитель дотронулся до него пальцем, и кольцо потеряло свою форму. Оно заколебалось, расплылось, как бы в воде, и засветилось всё это золотисто-красным светом, местами принимая синевато-красный оттенок. Это уже иной мир формы. Его мы будем изучать с тобой. когда-нибудь. Учитель коснулся снова кольца, и оно приняло свой прежний вид. Учитель надел его на палец. Встань, иди рядом со мной. И мы тихо и медленно стали ходить вокруг залы, а учитель говорил мне: "Ты должна твёрдо и ясно запомнить, что твоё тело, твоя форма это ещё не ты. Твоё истинное я находится за формой". Ты должна научиться не отождествлять себя с телом и уметь управлять им в совершенстве. Тебе надо очиститься. И мы должны помочь тебе в этом в кратчайший срок. Ты должна ясно понять и осознать свои задачи и свою цель. Мы тебе хотим испробовать как провод свет. Миру надо сейчас дать то слово, в котором мир так нуждается. Это не будет, конечно, единственное слово, которое скажется через тебя и через других. Конечно, нет. Размах и возможности для передачи в мир слова и вести огромны. Тебе необходимо пока запомнить три правила. Первое. Никогда, ни при каких обстоятельствах не думай о себе высоко. Второе. Не желай употребить себе на пользу или для своей выгоды то, что ты получаешь через нас. Третье. Не будь злопыхательствующей, не против мира, не против его дел, какими бы они ни казались тебе тёмными и неприятными. У нас есть нужные и ценные люди, но там, где мы хотим тебя поставить, ты будешь одинока. От тебя потребуется много сил, напряжения и усилий. Ты должна понять, что никаких компромиссов и слабостей тут невозможно. Отныне твоя внешняя жизнь Резко меняется тоже. Среди людей часто ты будешь очень одинок. Подумай, пока не поздно, можно ещё отступить, если ты чувствуешь трепет боязни, сомнений, если ты чувствуешь, что не в силах быть бойцом за жизнь духа и принять всё, что из этого вытечет. Учитель остановился и взглянул на меня. Я готова, учитель, принять всё. прошептала я и тихо опустилась перед ним на колени. Учитель скрестил руки над моей склонённой головой и стал говорить что-то на непонятном мне языке. Может быть, он скреплял этим моё решение. Я не знаю. Когда учитель кончил, ему ответили голоса со всех концов залы: "Аминь". Это не были голоса нежных серебристых колокольчиков духа света в саду учителя, это были человеческие голоса, словно в зале присутствовал ещё несколько человек. "На сегодня это всё", сказал учитель. "Теперь иди. Тебе не надо проходить каждый раз тот путь ко мне, который ты совершила сегодня. Ты будешь сразу находиться у моих дверей. Можешь уйти". И я ушла. 3 дня пропустила по очень трудным обстоятельствам. 10 июня. Подошла к калитки, ведущей в сад, пошла по аллее кустарников, они уже отцвели, не знала, где найду учителя. Прошла мимо площадки роз, подошла к терраске, она была пуста. Я снова пошла к площадке Росы и там в беседке увидела учителя. Внутренний голос сказал мне, что я потому не увидела учителя сразу, что утеряла чуткость направления. "Входи, дитя", сказал учитель, заметив меня. Я низко ему поклонилась, вошла и села на своё место. Учитель что-то писал. Он скоро закончил свою работу, отложил перо и подал мне книгу. "Раскрой её". На этот раз книга раскрылась не на рисунках, а на странице, где были начертаны очень крупно какие-то знаки. Вот по знакам, которым я тебя учу, ты когда-нибудь сможешь прочесть эту книгу, сказал учитель. Теперь закрой её и смотри, я тебе покажу ещё несколько знаков. Учитель занимался со мной некоторое время знаками, потом продиктовал маленький диктант из знаков, которые я уже усвоила. «Постарайся запомнить все то, что я тебе говорил за эти дни. Все эти знаки, что я даю тебе сейчас в письменном виде, будут тебе в пояснении тех внутренних знаков, которые со временем раскроются в тебе. Сейчас пока довольна. Пойдем со мной». Мы пошли из беседки. «Пройдемся по саду», — сказал учитель. «Пося». Мы пошли тихо и молча по дорожкам. Мне показалось, что учитель очень сосредоточен. Он был задумчив и как бы отсутствовал. По дороге учитель сорвал какую-то травку и долго растирал её пальцами. Потом он остановился и сказал мне: "Понюхай её глубоко. Это очистит и укрепит тебя". Я вдохнула свежий и необычайно нежный аромат, стараясь как можно глубже вдохнуть его. Ты ещё придёшь ко мне сегодня днём, а пока иди, дети. Учитель положил мне руку на голову и сказал: "Да будет мир мой в сердце твоём и над тобой". Вечер, 7 часов. Внутренний голос мне сказал: "Учитель ждёт тебя", но по внешним причинам я не могла сразу увидеть лица, чтобы сосредоточиться, и вдруг я услышала голос учителя внутри себя. Я жду тебя, дитя. И сразу я увидела себя возле терраски. Учитель сидел там. "Иди скорее", сказал он. "И садись на своё место". Я низко ему поклонилась и села на низенькую скамеечку у ног его. Учитель сидел как обычно в кресле. Его ноги в сандалиях стояли на скамеечке. Белоснежная одежда не спадала складками, руки были спокойно сложены на коленях, и во всём его облике было столько мира, гармонии, такой глубокой благожелательности ко всему, веяло от каждой складки его одежды, что всё моё существо влеклось преклониться перед ним. Учитель молча ласково смотрел на меня, потом тихо сказал: "Я хочу спросить тебя, Сможешь ли ты ответить мне твёрдо на вопрос, который я предложу тебе? Чувствуешь ли ты в себе достаточно сил, чтобы твёрдо решив ответить? Я полагаю, что да, учитель, ответила я. Готовы ли ты следовать за нами? И не держит ли тебя ещё что-либо на земле, о чём ты тоскуешь, с чем не хочешь расстаться? Подумай глубоко и ответь мне. О, учитель, ты знаешь обо мне всё, лучше, чем я сама себя знаю, но должна сказать тебе, что я всем сердцем люблю своего мужа. Он как дитя мне данное. Я оставила его и тоскую, как будто я сделала бесчестный поступок, а между тем возле него я чувствую, как затаптывается моё лучшее чувство, как я слабею духовно и не могу ничего в себе укрепить. Я хочу его счастья, а меж тем делаю его несчастным. Дети, дети, тихо произнёс учитель и коснулся слегка моей головы. Это всё личное, лично. Это всё не имеет значения и той существенной ценности, как это тебе кажется сейчас. Это всё преходящее. А то, к чему зовёт тебя сердце, это вечное. твоя личная любовь должна расшириться она должна превратиться в любовь нетленную распуститься дивным сверкающим цветком сердце чтобы ты могла протянуть его не одному только человеку а всему миру осознай ясно зов своего сердца к чему оно призывает тебя или твоё сердце тебя призывает только к личной любви чтобы сохранить для одного то что должно быть отдано всему миру подумай И реши сама. Внезапный порыв охватил меня. Я встала и, подняв руки как для молитвы, произнесла: О, учитель, я посвящаю себя на искание истины. Нет иной любви и не должно быть в сердце моём, только во имя вечного. Да будет так, мягко сказал учитель. И мне показалось, что вдруг вокруг стало всё светлей. Это светился дивным светом весь облик учителя, моего, обожаемого учителя. Нет, не моего, а нашего, общего, со всеми вами, идущие вместе, идущие рядом со мной. Я упала к ногам учителя. «Да будет так!» — тихо повторил учитель, и от взора его струился свет, проникая в мое сердце. «Запомни эту минуту, дитя!» Такими словами не шутят. Нарушив их чистоту ты в будущем наложишь на себя тяжёлые последствия. Да не будет этого. Да благословит тебя любовь наша. На этом всё кончилось. 11 июня. Утро. Я была в смутном состоянии и не могла ничего увидеть. Видение всё время разрывалось, и пришлось прекратить все попытки. Вечер, семь часов. Внутренний голос мне сказал, тебе нельзя сейчас идти к учителю, он не звал тебя. Но я мятежно сказала, пойду. И пошла. Я взошла в сад и, пройдя немного по аллейке кустарника, вдруг увидела обоих учителей. Они тихо подвигались мне навстречу, разговаривая между собой. Я взошла в сад. Я остановилась как пригвождённая к месту, испытывая стыд, как воришка, которого поймали на месте преступления, мучительно придумывая, что бы мне сказать. Оба учителя заметили меня. Они переглянулись и остановились неподалёку от меня. Учитель в белом сказал: "Зачем ты пришла в такое время, когда я не звал тебя?" Его голос звучал не строго, и как бы таил скрытую улыбку. Что мне было ответить? сказать, что у меня снова мятеж в сердце, но об этом было стыдно и больно говорить после вчерашних решений. Я молчала. Учитель сказал: "Подойди, дитя, к нам поближе". Я подошла. Он положил руку мне на голову и слегка запрокинув её, посмотрел мне прямо в глаза. Больше доверия, больше доверия и к нам, и к своим силам. "Учитель!" воскликнул я со смелостью отчаяния. Но поможет ли всё это мне освободиться от личности, от своего эгоизма? Учителя переглянулись снова, и учитель в зелёном одеянии сказал: Поможет ли солнце прорасти семени, если оно готово к прорастанию? Так, о учитель, но не солнце ли подвергает растение засухе? Учитель слегка улыбнулся и сказал: Дети, не уподобься сама такому засушливому растению. Не суди о том, смело чего не знаешь. Иди с миром. Завтра ровно в 9:00 утра я буду ждать тебя. Иди с миром, сказал и учитель в белом. Пошли завтра придёшь ко мне, как обычно, утром. Оба учителя прошли дальше. Я стояла одна на дорожке и смотрела на их величавые фигуры, уходящие в даль аллеи. На этом всё закончилось. 12 июня. Я стояла возле дверей дома учителя в зелёном. Открыла дверь и вошла по лестнице вверх. Я вступила в большую залу, в которой уже была однажды. После яркого солнца в ней казалось темновато, но потом глаза привыкли. Через множество узких прорезов окон было достаточно света и воздуха. Учитель сидел за столом и над чем-то работал. Я низко поклонилась ему. Подойдите, дети, и сядьте. Ты пришла немного рано, но я сейчас освобожусь. Я потеряла способность видеть до тех пор, пока учитель не окончил своей работы. И лишь когда раздался голос учителя: "Я окончил", я снова получила возможность видеть его и его окружение. Учитель пристально, слегка испытывающе, но ласково смотрел на меня. "Так ты хочешь получить высшее знание?" спросил он Да, учитель. Но ещё больше я хотела бы освободиться от своего эгоизма, почувствовать себе великую любовь и единение. Это всё тесно связано одно с другим. Я не могу дать тебе ни больше, ни меньше, чем ты в состоянии воспринять. Тут бессильна воля учителя. Я не колдун, ни чародей, чтобы вызывать силы и временно оживлять то, что не подлежит оживлению. Мы можем только помочь развиться тому, что уже готово к росту. Как садовник не может сам создать зерно, а может только помочь его росту, улучшить его сорт и качество, а сила для роста скрыта в самом семени, так и я могу дать тебе только то, что ты в силах воспринять. Там, где ты не в силах, никто Не может помочь тебе. Прежде всего тебе надо окрепнуть, чтобы быть в нашем присутствии. Я действительно чувствовала себе какую-то тяжесть. Меня стало окутывать какая-то безвольная дремота. Сегодня я скоро отпущу тебя, но вечером позову снова. А пока побыть одна. Учитель вышел из зала, а я подошла к окнам, подышать свежим ветром. Я увидела цепи снеговых вершин и скал. лежащих ниже окон, но и перед окнами были скалы, желтого камня, от них ложились фиолетовые тени. Меня удивило, что снеговые вершины были ниже дома учителя, а здесь на такой высоте не было снега. Я отошла от окон, на душе было неспокойно, сомнения и тревоги терзали меня, мне захотелось молиться. Я опустилась на колени. «Господи, очисти сердце мое, помоги моему прозрению». Даруй мне силы и укрепи меня, и да будет воля твоя, произнесла я. Аминь, произнёс голос стоявшего возле меня учителя. Я не заметила, как он подошёл. Я поспешно встала с коленей. "Да будет мир над тобой, дитя. Не смущайся. Все проходят через эти ступени сомнений и неверия в свои силы". Не созвучие нам родит отдалённость, но чем ближе твоё сердце будет к нам, тем глубже ты воспримешь нашу силу, и она поможет раскрыться твоей силе. Иди, дитя, с миром. Вечер, 5 часов. Я стояла на каменистой тропиночке недалеко от дома учителя и рассматривала его дом. Он был двухэтажный. каменный. Но во втором это же были узкие частые прорезы окна, но внизу я не заметила ни одного окна. Неужели учитель живёт там без света, подумала я. Противоположной своей стороной весь дом был прилеплен к скале, как бы составляя с ней одно целое. Вдруг на моё плечо легко опустилась рука учителя, и он сказал: "Действительно, я не всегда нуждаюсь в окнах и могу жить и без солнца, и без света. Даже — Без воздуха, — заметил он, как бы шутливо. — Мы вошли в дом. Пройди наверх, я сейчас приду к тебе. Я поднялась к залу. Теперь я хорошо разглядела ее. И стены, и пол, и потолок были из какого-то темного дерева. Оно издавало смолистый аромат. Я осматривала стены, когда в комнату вошел учитель. — Это горный кедр, — сказал он. — Кедр и сосна — это лучшее, а зонаторы — воздуха. и имеют особую внутреннюю силу для лёгкости духовных проводников. Учитель подошёл к столу и, сев на стул, стоявший посредине стола, указал мне на место сбоку стола. Я заметила, что и стол, и стулья покрыты тончайшей резьбой. Я взглянула на учителя, и тут только заметила, что он снял тюрбан, отчего открылся его прекрасный лоб и волосы, волнистые, откинутые назад. Его лицо уже не казалось мне таким суровым, как раньше, и одежда на нём была другая, голубовато-зелёная, очень лёгкая на вид, хотя и плотной ткани, очень широкая, со множеством красивых складок, ложащихся от каждого его движения в новых гармоничных сочетаниях. Около кистей рук рукава были плотно застёгнуты, а вокруг шеи был завязан лёгкий золотистый шнурок, продёрнутый вместо воротника. Возьми бумагу, сказал учитель. Я тебе продиктую расписание дня. Заметь себе, что ты взята нами на испытание. Мы дадим тебе всё, на что ты способна реагировать и поможем раскрыть то, что уже готово в тебе к раскрытию. Может быть, укажем тебе дальнейшие пути, но помни, от тебя самой зависит всё, от того, как ты будешь воспринимать и отзываться на протянутые к тебе вибрации. А теперь пиши. вставать не позднее 7 часов. До 8:00 ты должна провести все процедуры, которые нужны для твоего тела: растирание, гимнастика, ванна или душ. Всё это очень важно сейчас для тебя. Всё тело должно быть очищено, чтобы работать без перебоев. В 8:00 молитва, небольшое чтение, размышление. В 9 часов ты будешь приходить к кому-нибудь из нас. От 11 до 12, если останется время, делай свои дела по дому. В 12 часов молитва. Помни, что в это время ты молишься со всеми нами и со всеми детьми нашими, но пока ты будешь молиться одна. От 12 до часа первый завтрак. Пища должна быть лёгкая, нежирная, но питательная. Овощи, вдруг де малочные продукты, рис, пшеничный хлеб, но не очень белый. Всё острое, возбуждающее, перебродившее на мне не рекомендуется. Так же как и крепкие напитки, алкоголь всякого рода. Тебе полезно пить чистую воду натощак и на ночь, после завтрака до 3. Ты работаешь, пишешь от 3 до 5 делаешь свои дела по дому. В 4 часов можешь съесть что-либо лёгкое: фрукты и чашку молока, если захочешь есть. В 5 часов ты будешь у нас. Иногда это будет отменяться. Тогда ты будешь читать, писать, размышлять. В 6 часов вторая еда. И после никаких умственных напряжений. Хороша небольшая прогулка перед сном. В 10 часов быть постели. Перед сном обязательно растирание всего тела и обмывание конечностей. В 12 часов ночи желательно, чтобы ты вставала на молитву, но пока это не обязательно. Это все. Старайся придерживаться этих указаний, пока не будет дано изменений. Старайся выполнять все точно. Это дается тебе для того, чтобы вступить в гармоничное с нами. Это поможет тебе очиститься и внутренне. Учитель, можно задать тебе вопрос? Можно? Я бы хотел узнать ваши имена, учитель. Это несущественно. Ты их узнаешь со временем. Не будь любопытным. Тебе даётся ровно столько, сколько надо, и будет дано тогда, когда для этого настанет время. Можешь идти. Теперь ты придёшь ко мне пятнадцатого. Да будет мир в твоём сердце, нерушимый ничем внешним. Всё закончилось. 13 июня утро. Вошла в сад учитель, как будто бы только что прошёл дождь. Все кусты, цветы и дорожки сада были мокрые, с некоторых кустов ещё капали крупные капли. По небу неслись разорванные облака и проглядывало солнце. С площадки рос шёл учитель. Он нёс какие-то садовые инструменты и казался особенно светлым. Ты рано пришла, дитя, но все равно я уже все закончил. Я помогу тебе нести, учитель. Возьми. И учитель передал мне лейку и грабли. Он, конечно, не нуждался в моей помощи, но его светлое сердце знало, что этим он мне доставит живую радость. Около терраски учитель указал мне, куда все это поставить, потом тщательно вытер подошвы ног, а половичок перед домом и взошел на терраску. Его примеру последовала и я. Учитель снял висевшие у входа в комнату полотенце и стал вытирать руки, всё время ласково и дружелюбно посматривая на меня. "Ну, сказал он, тебе уже дал учитель расписание дня. Я всё знаю. Садись. Сейчас мы будем с тобой заниматься". "Учитель, я не могу сейчас заниматься. У меня мигрень. Я ничего не смогу понять". Учитель внимательно посмотрел на меня и сказал: "Я попробую поличить тебя". Он вошёл в комнату и скоро вернулся, держа в руке какой-то белый порошок на бумажке. Он подал его мне. "Принять внутрь?" спросила я. "Не угадала. Понюхать. Очень глубоко понюхать сначала правой, а потом левой ноздрёй, по очереди несколько раз. Кроме того, он взял чуть-чуть порошка и рассыпал его Над моей головой. А теперь иди и ляг. Лучше всего засни. Я позову тебя сегодня в 5 часов. И он отпустил меня. Вечер, 5 часов. Я взошла в сад учителя и смутно чувствовала, что найду его где-то в одном месте. Чем обычно, я прошла мимо площадки роз, подошла к терраске. Она была пуста. Тут я заметила ещё одну тропинку, которая шла вдоль дома и уводила вглубь сада. Я решила идти по ней. По бокам были посажены ягодные кусты, потом стали попадаться фруктовые деревья, то персиковые, то сливвые, яблони, груши, много всяких пород, которых я и не знаю. Я решила, что вошла в фруктовый сад. Дорожка уже кончалась и упиралась в какие-то кусты, очень густые, а по ту сторону кустов стояло большое дерево. Я уже хотела повернуть обратно, как вдруг послышался голос учителя: "Я здесь, дети". Я смотрела, не понимая, откуда исходит голос. "Я здесь, дети", повторил смеющийся голос учителя. И вдруг я себе увидела по ту сторону кустов, возле дерева. Под ним, за круглым столиком, сидел учитель. Он смотрел на меня смеющимися глазами. "А вы, кажется, с тобой играли в прятки?" "Содесте. У тебя голова не болит?" "Благодарю тебя, она почти прошла. Я могу воспринять всё, что ты мне скажешь." "Отлично. Вот тебе листик бумаги. Я буду тебе показывать знаки, а ты их запоминай и зарисовывай на своём листке." И учитель начертил несколько знаков, дав мне пояснение их смысла и значения. Заметь себе наш язык, сильно разница от вашего. У нас нет желаний и нет разделений на противоположности. Мы умеем по двум-трём знакам восстановить всю глубину мыслей, посланных нам. Правда, что у нас есть нечто, что помогает нам видеть. И сейчас ты увидишь, что это такое. Передай мне свой листок со знаками. И я раскрою книгу на странице со знаками. Я хочу, чтобы ты попробовала в них разобраться. И учитель подал мне книгу. Я открыла её на странице знаков. Смотри на них пристально, сказал учитель. Я смотрела и вдруг увидела, что знаки перестали быть чёрными. Они начали принимать различные цвета и затем стали светиться. Некоторые знаки горели изумительно ярко, другие были тусклы. И их тёмный цвет как бы поглощал свет, не излучая. Они все светятся различным, учитель, сказала я. Правильно. Вот это и составляет то, что нам помогает разбирать многое без иных указаний. Это цвет и свет знаков, заменяющих качества и многое другое, что бывает скрыто в знаке. Ты тоже со временем научишься этому, пока укажу на общее правило. Чем цвет ярче и прозрачней, тем яснее и сверкающше его свет, и это означает наиболее возвышенное чувство, благородное качество. И наоборот, чем темнее цвет, тем тусклее свет, и темрочнее качество и чувство. Обо всём этом я тебе скажу после, подробнее. Закрой книгу, встань и помолимся. Учитель встал и поднял руки на молитву. О высочайший Преклоняемся перед тобой и возносим тебе сердца наши, Отец наш всемогущий. Благодарим тебя и твою щедрость за милость к нам, детям твоим. Каждый вздох наш принадлежит тебе, и ты наполняешь нас непостижимый, вне всего сущий, единый, неизреченный. Нет слов для восхваления тебя, и нет выражения для той любви, что стремится слиться с тобой. О, отец наш. Аминь. Аминь, прошептала я про себя. В сердце было удивительное чувство, было как-то торжественно, неописуемо. От головы учителя ясно шли вверх два светлых луча, и вокруг всего его облика разливался нежный свет. В экстазе я упала на колени и поцеловала землю у его ног. "Дети, дети", сказал учитель. "Встань. Ты целуешь прах, я понимаю движение твоего сердца и принимаю его, но никогда не забывай, что поклоняться достойно только сущему внутри нас. И в нём мы все едины, и только через одного он проявляет себя более ярко, а другой ещё не раскрыл его в себе. И ты тоже достигнешь этой высокой радости и блаженства жить в нём, слиться с ним, в этом назначение всего человечества. Аминь. Пропели в воздухе нежные голоса. Иди с миром. Завтра я жду тебя. Свет вокруг учителя уже погас, и он, как обычный человек, деловито складывал бумаги и перья, чтобы нести их в дом. 14 июня, утро. Я зашла в беседку на площадке роз. Учитель был там. Я низко ему поклонилась. Учитель, сказала я, у меня сегодня опять мигрень, я не знаю, буду ли я в состоянии воспринимать всё, что ты скажешь мне. Учитель встал. Пойдём со мной. Мы пошли по дорожке и дошли до того места, где росли лечебные травы. Посиди здесь на лавочке, сказал учитель, а сам пошёл вдоль грядок. Через некоторое время он вернулся, держа в руке корешок какого-то растения, и сел подле меня, стал его очищать ножечком. Вот видишь, этот корешок, понюхай его. Я понюхала, мне показался его запах знакомым. Это валериана в корень. Он успокаивает нервные центры. Вот, пожуй его как можно мельче и проглоти. Потом уходи. И лечь заснуть, тебе надо будет серьёзно полечить. Прими, мир мой. И учитель отпустил меня. Вечер, 5 часов. Взашла в сад учителя, шла по дорожке ведущей к площадке роз и вдруг увидела обоих учителей. Они подвигались мне навстречу. Подойдя ближе, оба ласково на меня поглядели. Я низко поклонилась им. «Пройди, дитя, на терраску», — сказал Белый, учитель. «Я сейчас к тебе приду». Я опять низко им поклонилась и прошла дальше. Подойдя к домику учителя, я стала его рассматривать, стараясь запечатлеть его. Он был невелик, белый, вымазанный звездкой. Одно окно, большое, квадратное, было около терраски. Я видела домик только с одной стороны. Он весь утопал в зелени и в цветах. Всюду было столько внимания ко всему, всё было в таком живописном порядке. Пока я стояла и рассматривала домик, подошёл учитель. Вид его был необычайно светел, я бы сказала даже сверкающий. В руке он нёс белую розу. Когда учитель подошёл совсем близко ко мне, сверкание вокруг него погасло. Мы вошли на терраску и сели. Учитель подал мне книгу и сказал: "Раскрой её". Я раскрыл её на странице, где были нарисованы различные цвета. "Видишь ли", сказал учитель, "вот основные цвета радуги, и каждый из них имеет три оттенка. Кроме того, сочетание цветов с другими дают новый цвет. Кроме этих видимых глазу цветов, есть ещё изумительные цвета, которые не принадлежат человеческому спектру". О них мы сейчас не будем говорить. Каждый цвет имеет своё значение, которое усиливается или уменьшается от силы или степени окраски. Вот обозначение некоторых цветов. Белый сила. Жёлтый власть. Оранжевый гармоничность. Красный страстное начало. Синий интеллект. Зелёный интуиция. Фиолетовый духовность. Это основные значения, но они могут меняться от прибавления к одному цвету другого. Теперь скажу о значении цвета света. Белый свет высокая духовность, жёлтый озарённость, оранжевый устремлённость, красный любовь. Чем нежнее красный свет, переходящий в розовый, тем возвышеннее любовь. Синий свет экстаз, зелёный прозрение, фиолетовый глубокое благоговение, преклонение в духе. По мере того, как учитель называл цвета, он взмахом руки вызывал в воздухе и свет его, который зажигался и гас. Значение цвета и света огромно, мы ими очень широко пользуемся. Теперь закрой книгу. «На сегодня это все. Я тебе еще хочу сказать о значении молитвы. Очень важно всем существам вникать в моление. Ты теперь видишь, как в глубине твоего сердца молится маленький человечек. Он в своей молитве доходит иногда до экстаза, до изнеможения. Ты видишь, что от силы эмоций человечек в сердце бывает как бы насквозь пропотевшим. Это и есть». правильное моление. Пока этого нет, нельзя считать молитву доходчевой и правильной. Но это может прийти, если ты будешь вникать в молитву и понимать её значение. А теперь помолимся. Учитель и я подняли вверх руки, и учитель произнёс: Отец наш, тебе возносим сердца наши, очисти их милосердием своим и славой света своего, сущий в веках. Прибывай с нами, И дай нам крепость и силу Твою. Аминь. Я хочу еще сказать Тебе, что молитва может быть очень краткая. Важна не длительность ее, а сила, устремленность. Иди, дитя, с миром. 15 июня. Утро. Подошла к дому учителя в зеленом. Открыла дверь. Поднялась в зал. Учитель сидел за столом. Подойди. 10. Я ждал тебя. Учитель был в зелёной малахитового тона одежде, на пальце сверкал огромный изумруд. Весь вид учителя был прекрасен и внушал трепет. Учитель, могу ли я просить у тебя указания в моей личной жизни, спросить твоего совета? Спрашивай, но помни, спрашивать у учителей можно только в том случае, если ты действительно нуждаешься в серьёзном совете. И не можешь решить вопрос самостоятельно. Мы предпочитаем, чтобы вы сами решали свои личные дела. Ты прав, учитель. Я сама могу решить этот вопрос. Прости мою необдуманность. Отлично, сказал учитель. Мы приветствуем всякую самостоятельность мысли, характера, инициативы. Несколько мгновений длилось молчание. Учитель как бы в задумчивости смотрел на кольцо. И чуть-чуть повёртывал его на пальце, от чего свет камня то сверкал то сильнее, то слабее. Вот что, сказал друг учитель, решительным тоном вставая. Я хочу сделать маленький опыт. Следуй за мной. Мы сошли вниз по лестнице, и где-то в стене, я не видела где именно, учитель нажал что-то, и вдруг бесшумно в стене открылась дверь. Следуй. сказала трювисто учитель и перешагнул порог в какую-то зиявшую темноту я вступила за ним и дверь бесшумно закрылась за моей спиной был полный мрак учитель ничем не предупредил меня и я чуть не упала под ногами нащупывались ступени я стала особенно внимательно и тщательно нащупывала в темноте каждую ступеньку мне казалось что они вели куда-то вниз бесконечно долго Я ничего не видела и не слышала даже шагов учителя впереди себя. Казалось, что я совершенно одна, иду в каком-то бесконечном спуске вниз, назначение которого я не знаю и не смею спрашивать. Времянами сердце билось как-то особенно сильно, то вдруг замирая, и мне казалось, что я задыхаюсь в темноте, но стиснув зубы, я всё шагала и шагала по ступеням. Тебе не страшно? Вдруг откуда-то из темноты донесся голос учителя. И сразу сердце мое стало биться ровно и спокойно, и я вздохнула полной грудью. — Нет, учитель, — бодро ответила я. Тогда я увидела тоненький зеленый лучик, сверкнувший в темноте впереди меня, но гораздо ниже. — Следуй за этим светом, — сказал учитель. Спуск вскоре после этого окончился. Но я продвигалась медленно вперёд, так как ощупывала ногой каждый шаг. Вдруг слабый зелёный свет исчез, и я осталась опять в полном мраке. Мне хотелось крикнуть, позвать учителя, но я поборола в себе этот трепет малодушия и двигалась вперёд. Вдруг я снова увидела этот лучик, но в другом направлении. Оказывается, был крутой поворот в бок, за которым Я не могла увидеть свет, внезапно утеряв его. Ещё некоторое время я шла за зелёным лучиком, вдруг голос учителя сказал: "Остановись здесь". И зелёный свет погас. Всё погрузилось снова в непроницаемую темноту и тишину. Под ногами я нащупывала что-то мягкое, вроде ковра. Воздух был тёплый, неудушливый. Вдруг снова голос учителя, плывущий откуда-то сверху: над моей головой произнёс тебе не страшно нет учитель тогда сделай три быстрых шагов вперёд я шагнула быстро раз другой и вдруг как бы сорвавшись полетела в пропасть мой полёт был стремителен тёплый ветер свистел в ушах голова кружилась наконец я потеряла сознание очнулась я всё в той же большой зале Я сидела на стуле, как обычно, а учитель сидел за столом и в спокойной задумчивости повёртывал кольцо на пальце. И всё произошедшее со мной сейчас я могла бы честь сном, словно мы с учителем никуда и не уходили из зала. Но учитель поднял на меня улыбающиеся глаза и сказал: "Мы приветствуем мужество, стойкость, выдержку во всём. Человек трусливый, слабый, нерешительный еще не готов для познания высших тайн. То, что предстоит тебе узнать, и то, в чем ты будешь жить, это все даст тебе новые силы и понимание. То, что было до сих пор, это только подготовка. Она может продлиться очень долго. Это будет зависеть от тебя. А настоящее обучение начнется после, может быть, еще и не скоро. Но учись все принимать в глубокой сдержанности чувств – И в спокойствии, в омраке твоей жизни есть ещё только один слабый луч, но он ещё трепетен и слаб. Умей укрепить его. Иди с миром. Помни, отныне ты принят в наше братство, но ещё не совсем. Это братство иное, чем то, о котором говорили и писали. Через это братство ты вступишь в иное состояние, и оно приведёт тебя к новому посвящению, но это ещё всё будущее. Повторяю, все зависит от тебя. Иди с миром. Сегодня я еще позову тебя. Вечер. Я взошла в зал учителя. Он стоял возле одного из окон и как бы созерцал дали. Не оборачиваясь ко мне, он произнес. «Подойди ко мне». Я подошла, внимательным, как бы пронизывающим меня насквозь взором, Учитель смотрел на меня в молчании. Тебе надо научиться находиться в моём присутствии. Я знаю, что тебе это ещё трудно. Посмотри на стену сзади тебя. Я начертал на ней три правила для тебя. Прочти их. Я обернулась. По стене струились какие-то красно-жёлтые огненные слова, но я ничего не могла прочесть. Они мерцали, то убегая от моего взора, то снова появляясь уже в другом месте. Я ничего не могу прочесть, учитель. Что-то мерцает на стене, то появляясь, то снова убегая. Я ничего не могу прочесть, с огорчением сказал я. Учитель медленно обернулся ко мне, приложил палец к моим глазам, и вдруг свет на стене стал разгораться красновато-синим огнём. Слова перестали быстро трепетать, и с трудом, но я прочла. Первое каждому даётся то, чего он достоин. на том месте, которое он заслужил, и в тот час, который для этого настал. Второе. Тот, кто способен жить в присутствии учителей, лишается способности жить для себя. Третье. Научись распознаванию между истинным и ложным, вечным и приходящим, и это даст тебе право войти в первые врата посвящения. Смысл этих слов я передаю сейчас верно, но написанные на стене они звучали иначе, и я не могу воспроизвести их в этой неуловимости. Я медленно по складам читала вслух написанное на стене, потом всё погасло. "Запомни это", сказал учитель. "И ещё я скажу тебе, что, добившись света, не уходят обратно во мрак, а стремятся запечатлеть этот свет в себе". человек обычной жизни живёт, черпая силы из внешней жизни. Он весь как бы в оболочке этой внешней жизни, а внутри его всё спит. А человек, который прозрел к истинной жизни, живёт внутренней жизнью и оттуда даёт волны света во внешний мир, претворяя в себе всех свойств в новые, более тонкие и духовные это, и есть та работа, которая тебе надлежит произвести в себе. Теперь в тебе не должно быть никаких сомнений и колебаний, а твёрдая решимость. Выбор сделан. Теперь следуй ему. С каждым разом твои силы в моём присутствии будут крепнуть. А пока иди с миром. Через 2 дня ты снова придёшь ко мне. Всё это учитель говорил, тихо двигаясь по залу вместе со мной и держа руку на моём плече. Он остановился. Снова презрительно посмотрел на меня и после мгновенного молчания закончил: "Иди с миром в сердце".